Trudit, trudit, trudit, trudit, trudit. Ej, niech kita, niech kita, niech kita niebie Есть. Так. Еще одна. Так. Чем вы заняты, Кошкин? Да, рыба из бухта. А, ну-ну. А кто на руле? Товарищ Медушкин. Да, я на руле. Полный порядок. Видимость прекрасная. Ветер 3 балла. Так, мы в двухстах морских милях от северного тропика именовавшегося во времена Жюль Верна не иначе, как тропик рака. Прямо по курсу парусный корабль. Ого! Парусник? Большая редкость в наши дни. Что, почта уже была? Так точно. Ровно в полдень. Дельфин-почтальон свое дело знает. Почта – хорошо. Целый мешок писем. Прекрасно. А вы что так пристально разглядываете, уважаемый Артемий Артемович? Наблюдаю за приближающимся парусником. По-видимому, учебный корабль. А, -а, -а. а что, Артемий Артемович? наверное, Атлантика во времена Жуля Верна была гораздо пустыннее, чем в наши дни. О, разумеется. Сто лет назад этот океан в разных направлениях пересекало около трехсот кораблей. А сейчас, если бы мы могли разом окинуть взором Атлантику, увидели бы флотилию числом более тысячи судов. Ого. Из них не меньше 400 под красным советским флагом. Здесь и гитобойные флотилии из Одессы, и рыболовные траулеры из Мурманска, и океанографические суда из Ленинграда, и гидрографические из Архангельска, и сухогрузы из Сталина, и лайнеры из Николаева. И не забывайте что современные суда по тоннажу в 10, 20, 50 раз больше тех, что плавали по морям 100 лет назад. Но как же прогресс, прогресс, товарищ ученый! И какие суда? Скорость, комфорт, надежность. Но у прогресса на море есть и своя, я бы сказал, теневая сторона. Не может быть. Нефть. Океан насыщен нефтью. Взгляните на поверхность Атлантики. Видите радужные переливы на волнах. Да-да-да. А эти комки, эти, эти вот нефтяные сгустки, ведь большая часть судов работает на жидком топливе. Миллионы тонн нефти перевозятся танкерами. Нефть выбрасывает в море при очистке топливных цистерн, танков. Она попадает в воду при погрузке и выгрузке. Море нефти выплескивается при авариях танкеров. Мировой океан загрязняется 30 миллионами тонн нефти в год. Ужасная картина. Конечно. Покрывая поверхность океанов тонкой пленкой, нефть губит мельчайшие организмы живущие по поверхности, планктон. Рыбью молоть, пищу для рыб и животных побольше. Гибель одних организмов повлечет за собой гибель других, и океан... Ай-яй-яй, какую ужасную картину вы нам нарисовали. Я ничего не преувеличил. Я понимаю. Правда, теперь люди поняли, чем им грозит подобное отношение к океанам и уже пытаются принимать кое-какие меры. Есть. Есть еще одна. Ох, хороша. Да, пока океан не вымер совсем, нужно хоть рыбки наловить, а то все консервы-консервы надоело. Парусник уже близко. А, а хотите, я вам расскажу одну историю о встрече с парусником? Просим вас, многоуважаемый Кошкин, ваша история с огнями была не так уж плоха. Да-да, <связь> помню, помню. Да. А это ничуть не хуже. да. Дело было в Тихом океане, неподалеку от Калифорнии. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, -яй, -яй, -яй, яй ай яй слава, а -а -а! клювло, смотри, смотри. Есть хорошенькая, славненькая рыбешечка ты моя. Oh. Да, Ну да, дальше, вот, ну, да дальше. вот мы шли с грузом, ну, и встретили шторм, ну, так себе штормик, ну, покачало немножко, Идем, значит, дальше, и вдруг смотрим парусник. Подходим ближе, что такое? В старинной постройки корабль шестнадцатый век. Мы в шлюпку к нему, я первым на борт взобрался, на палубу спрыгнул и остолбенел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Опять клюнуло. Есть. А, не выйти. <с> так, ты смотри. Ох, на полкило будет, а, вот это ребёшка. Так, ну, значит, я, значит, остолбенел. Ну, старинный же парусник, ну, каравелла, пушки там, паруса. А у штурвала можете себе представить... Ну, ну, ну, ну, ну, ну, кошки. Скелет. Что? Я как зару. <ристо Incredâmide> Есть! Еще одна. Да бросьте вы свою рыбу, Кошкин, рассказывайте, рассказывайте. Действительно, что? Кошкин, Дергайте рыбу на самом интересном месте. Как-то нехорошо. Да, да, сейчас, сейчас, сейчас. Так. <ристо fizer> <fiancé> вот. Ну <с tricks> зару, зару. Да. Я, значит, как зару, да. Ну, ребята из шлюпки подоспели. Двинулись мы вместе вперед по палубе, смотрим. Возле борта. Ну, что, что? Еще скелет. В шляпе, в камзоле. На шканцах еще два. Сочиняйте ковкин. Честное слово не вру. Подхожу это я, значит, к тому, чтобы у штурвала. Потрогал его. Фу, ты, что ты скелет из пластмассы. Вот тебе и раз. Так что же это такое было? А вот что было. Пустяки. Ну, шторм, понимаете ли, который мы повстречали, угнал от берегов Калифорнии парусник. Специально его сделали для киносъемок. Фильм о летучем голландце снимали. Вот мы с ним и сошлись в море. Пушки, паруса, ну и скелеты для общего впечатления – Из пластмассы. Вот. Но мы его, конечно, на буксир и обратно в Голливуд. Ой, ты а? клюет, клюет, а? Вот ты делал. Ой, фу ты ну ты. Расскажете же, вы кошкин историю, ночью спать не будешь, да. а? Вот, Идемте, уважаемый Артем Ерсемивич, в кают-компанию. Посмотрим письма, послушаем корабельный телеграф. Из пластмассы Это же надо. Же, да. В кино что не бывает. Так, посмотрим, что нам сообщит телеграф. Южная Атлантика. Радиостанция советского теплохода «Мукачева» приняла сигналы с английского теплохода «Антрим». На «Антрим» срочно потребовалась медицинская помощь заболевшему боцману. Советский теплоход изменил курс и пошел навстречу английскому судну. Штормило. Однако моторный бот с «Мукачева» доставил врача на английский теплоход. Советский врач успешно провел операцию и спас больному жизнь. Туннель под ла становится реальностью. Уже окончены изыскательные работы. Они обошлись Англии и Франции в 13 миллионов долларов. Работы по рытью котлованов предполагают закончить в 1975 году, а в эксплуатацию – Канал предполагают сдать в 1980 году. В Минском аквариуме Академии наук Белоруссии проведен опыт, показывающий огромную выносливость угря. Известно, что угри проходят от Саргассового моря до Европейских рек мест своего нереста тысячи километров. Чем же они питаются по дороге? Ничем. Угри голодают. Как показали опыты, угри могут прожить без пищи более года. Сообщение из Москвы. В школе номер 25 действует музей морской славы. В музее много интересных экспозиций. Одна из них посвящена подвигу теплохода «Старый большевик», совершенному в годы Великой Отечественной войны, и его капитану, герою Советского Союза Афанасьему, имя которого носит пионерская дружина школы. В музее хранится судовой журнал теплохода «Старый большевик». Ну, уважаемый Боцман, а какой подвиг совершил теплоход «Старый большевик»? О подвиге «Старого большевика», дорогой Артемий Артемович, мы расскажем ребятам в одном из выпусков «Морских вестей». А пока посмотрим, что нам принесла почтовая сумка дельфина. Так, вот, как всегда, пакет мне... Это, наверное, что-нибудь о подвигах моряков в годы Великой Отечественной войны. А, нет, ошибся. Героический ледовый поход. Речь пойдет о знаменитом ледовом походе кораблей Болтфлота, очевидно. Да, да, совершенно верно, Артем Артемьевич. Это было 55 лет назад. Белогвардейские дивизии, полки Антанты и Кайзеровской Германии со всех сторон сжимали кольцо фронтов вокруг молодой Советской Республики. Зима 1918 года застала Балтийский флот в гаванях Ревеля и Гельсенфорса. В Балтийском флоте были сотни боевых кораблей, мощные орудия, торпеды, обученные боевые экипажи. И эти сотни боевых кораблей хотели захватить враги. Для этого они выслали большой десант. Они считали, что судьба флота решена, и скоро над русскими кораблями они смогут поднять флаг кайзера. Партии Ленин решились спасти Балтийский флот. Для этого нужно было провести корабли через льды Финского залива в Кронштадт. Многие специалисты считали, что сделать это невозможно. Слишком тонка обшивка кораблей не выдержит натиска льда. Ссылались и на то, что в экипажах не хватает людей, что мало топлива. А немцы приближались. Они уже захватили остров Гоголанд. Вот-вот подойдут по берегу гавани, где стоит недвижный, скованный льдами флот. Медлить было нельзя. Первыми двинулись ледоколы. За ними, разворачивая битый лед, расширяя проходы, протянулись линкоры, потом крейсеры, миноносцы, подводные лодки. У острова Ротшер корабли встали. Ледяные торосы были непреодолимы для легких ледоколов. Топливо кончалось, все надежды были на тяжелый ледокол «Ермак», который пробивался к каравану. Корабли чуть дымили, холод охватывал каюты, башни, рубки. А позади, в стороне финского берега, грохотали артиллерийские выстрелы. Приближались войска немецкого генерала фондор Гольца. Все ближе и ближе канонада. Наконец подошел «Ермак». С него на застывшие без угля корабли передали топливо. Ермак взломал ледяное поле и снова медленно двинулся нескончаемый ледовый караван, уходя все дальше от наседавшего врага. А 22 апреля 1918 года последний из 236 кораблей славного Балфлота вошел на рейд Кронштадта. Так был спасен Балтийский флот. Так, ну а теперь посмотрим, о чем нам пишут ребята. Так, так, это письмо из... Слышите, уважаемый Боцман, с Кошкиным что-то случилось, это его голос. Вечно с ним что-нибудь случается. Он уж не упал немного, уважаемый Кошкин, за борт. Ой, как бы там ни было. Наверх! Конечно, наверх. конечно. Ну в чем дело? В что чем такое? дело, Кошкин? Что такое? А, все, а, все, в чем дело? Проклятая рыба. Так хватило, что я отлетел к противоположному бурту. Пустяки. Не беспокойтесь, друзья. Просто Кошкин по своей опрометчивости ухватил руками пойманного электрического ската. Представляете, напряжение 220 вольт. Ничего, через несколько минут все пройдет. Ай-яй-яй, Кошкин. Ой, как будто взялся за голые электрические провода. А вам бы Ох. следовало знать, Кошкин, что уловы рыбы в южных морях полагается разбирать в брезентовых рукавицах хотя бы. Считайте, что Ох. отделались легко. Ох. Было бы хуже, если бы вы укололись и колючие шипы, ну, скажем, рыбы-бугорчатки или Скорпена-плюмьера. Да, бедный Кошкин, вы так страдаете, да? Кстати, а много вы наловили? Кошкин. Да, да. Шо, улов то прекрасный, жирный рыбешки и на уху и поджарить можно. Посмотрим, посмотрим. Вот. Вот так штука. А что? Кошкин, это вы называете уловом? А что? На уху и, да. и пожарить. Нет, нет, вы только взгляните, друзья. Да, да. Вы Кошкин что? Отравить а? нас решили? Да что Тогда более надежного средства не найти. А что такое, товарищ ученый? А вы посмотрите, что он наловил. Да что, ну что, что, что я наловил, что? Ну, действительно, ну, ну расскажите, что это такое? Да это же рыбы, которых нельзя есть. Ядовитые рыбы. Вот смотрите: треугольник кузовок, опасен чрезвычайно и в вареном и в жареном виде. Это групер ядовитый, это альбуля. Ее мясо содержит сильнейший яд. Здесь целых три желтых карангса, которых хватит на то, чтобы отравить население, ну, небольшой деревни. Вот только эта летучая рыбка годится на то, чтобы ее съесть. Но ее едва ли хватит на обед коту. Ай-яй-яй, я так настроился на рыбное блюдо. О, ну, разве их отличишь рыба, как рыба? Да, накормили бы в нас кошки, на? Ну, да, разве я виноват? Знаменитое плавание капитана Кука едва не закончилось преждевременно в 1776 году, после того, как он поел ядовитые рыбы в Новой Каледонии. Эй, вот -вот. Кошкин, Кошкин, выбросьте ваш улов за борт. Вот. Смотрите, смотрите, друзья, парусник совсем близко. Да, да, и верно. Так, мы разойдемся с ним на контркурсах. Позвольте мне ваш бинокль, дорогой хранитель хронометров. Пожалуйста. Так, четырёхмачтовый барк под флагом, кажется, Бразилии. Послушайте. Возможно, что на борту есть кто-нибудь, кто знает старый испанский. Кошкин, есть? Приготовьтесь, просимофорить флагами. Кто есть? на борту вашего корабля владеет староиспанским испанским языком? Есть. Просимофорить. Кто на вашем Корабле владеет староиспанским языком. Так, а где наше таинственное письмо, товарищ ученый? Здесь, здесь. Я его привел в порядок и подклеил на сгибах. Отвечают. Да-да, отвечают. Отличный сигнальщик у них работает. Имеем на борту владеющих немецким, английским, французским. Двое из команды... Изучают русский. Староиспанским не владеет никто. Никто не знает староиспанского. Опять неудача. А в письме может быть место, где указано, где клад пиратский. Где сумка с почты? Здесь. Несмотря на ужасные крики многоуважаемого Кошкина, я, как видите, не растерялся и захватил ее с собой, когда мы покидали кают-компанию. Позвольте взглянуть. Что в этом конверте? Да, да. Пожалуйста, читайте. Если мне не изменяет память, вопросы были довольно трудные. Да, мы спрашивали, какое течение исследовалось с помощью бутылок, если первая бутылка была поднята в 100 милях к востоку от Флориды, вторая на широте 60 градусов 10 минут северной, долгота 2 градуса 15 минут западная и третья. В 400 милях южнее острова Медвежий. И второй вопрос. Может ли утонуть акула? Ну, читайте же, Артём Артемьевич, прошу вас. Письмо Сережи Белозерова из Ленинграда. Серёжа пишет, вероятно, бутылка была брошена неподалёк от Флориды и принесена к острову Медвежий течением Гольфстрима. Прекрасно, Серёжа, абсолютно точный ответ. А, а второй вопрос, второй вопрос. А как вы сами думаете, Кошкин? Может ли утонуть акула? Акула? О, чепуха какая-то. Чтобы акула утонула? Сережа отвечает на вопрос следующим образом: Акула утонуть может? Акула? Да, не верится. Да нет. Это ну как же? Ну слушайте, Кошкин, слушайте. Потому что ее удельный вес чуть больше удельного веса вытесняемой ее телом воды плавательного же пузыря, с помощью которого обычные рыбы регулируют объем своего тела, а значит и уравнивают его вес с весом вытесняемой воды, у акул нет. Акуле приходится все время двигаться, чтобы с помощью грудных плавников и хвоста держаться на необходимой глубине. Стоит акуле перестать двигаться, и она утонет. Обычно убитая акула, или акула, у которой повреждены двигательные центры, медленно тонет. Ясно, Кошкин? Ха, ну и ну, акула. Такой хороший пловец, ну надо же, а? Ну что ж, Серёжа, ты верно ответил на оба наших действительно очень трудных вопроса. А кто еще правильно ответил на вопросы Викторины? Сейчас скажу. Коля Свирский из Архангельска, Лена и Зоя Михайлова из Ленинграда, Вова Шубин из Москвы. Вот Вова Шубин даже прислал нам контурную карту, на которой нарисовал путь, который проделала бутылка, найденная возле острова Медвежий. Вот прекрасная схема. Большое спасибо, Вова. А вот письмо персонально вам, дорогой Артем Артемьевич. Ну? Вот пишет Светлана Машатиной из Вологды. Да. Дорогой и многоуважаемый хранитель хронометров. В радиопередачах прошлого года звучала ваша песенка «Песенка хранителя хронометров». А в этом году я не слыхал ее ни разу не могли бы вы исполнить ее снова. Об этом же просит вас и моя младшая сестра Таня, которая всегда слушает радиопередачи вместе со мной. Да, а вот тоже, смотрите, письмо, и, и тоже хранителю хронометров. Олег Куваев из Москвы тоже просит исполнить песенку хранителя хронометров. Еще Олег пишет. В одной из прошлых передач, уважаемый Артем Артемьевич, вы рассказывали о марках и связанных с ними морских историях. Я собираю марки, особенно марки с изображением кораблей. Конечно же, меня интересуют разные морские истории, которые скрываются за обыкновенной почтовой маркой. Ну что ж, дорогой Артемий Артемьевич, я думаю, вы исполните просьбу наших радиослушателей. Да-да, разумеется. Для Светы и Тани, и для Олега и других ребят, желающих послушать песенку хранителя хронометров, я охотно исполню её.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 А теперь взгляните, друзья мои, на этот конверт. Позвольте. Совершенно никуда не годный конверт. Верно, многоуважаемый Кошкин, конверт в неважном состоянии. Адрес размыт, печати слиняли. Да, такое ощущение, что письмо долго подержали в воде. Так оно и было. Это случилось в 1919 году который положил начало многочисленным попыткам совершить беспосадочный перелет через Атлантику, через тот самый Атлантический океан, где мы имеем счастье плыть сейчас. Летчиков привлекала соблазнительная приманка. Английская газета Daily Mail обещала выплатить 10 тысяч фунтов стерлингов пилоту, который преодолеет водную преграду, разделяющую старый и новый свет. Такую попытку решили совершить летчики Хоукер и Гриф. В честь этого полета была сделана памятная надпечатка на трехцентовой марке Ньюфаундленда, которую вы видите на этом конверте. Самолет упал в море. Летчиков удалось спасти команде датского парохода, а позднее в море подобрали мешок с почтой так сказать, не долетевшая авиапочта. Совершенно верно. Один из спасенных конвертов с маркой хранится в моей коллекции. Надо вам сказать, что эта марка одна из редких. О, время, время, время. Да, да мы еще должны задать юным радиослушателям очередные два вопроса. Да, да, так, вопрос второй. первый. Мы направляемся к побережью Чили, но должны, следуя по маршруту Дункана, непременно пройти Магеллановым проливом и никак иначе. А если бы Дункан плыл в наше время, какой более выгодный маршрут выбрал бы его славный капитан Джон Манкс? Итак, запишите первый вопрос. Какой более выгодный маршрут берегам Чили выбрал бы капитан Дункана Джон Манкс, если бы ему пришлось плыть в наши дни? Вопрос второй. Ну, я, дайте мне, пожалуйста, я задать вопросик. Ну, хоть маленький, самый маленький. Я... Ну хорошо, конечно, хорошо. Хоть на уху рыбы вы наловить нам и не сумели, дадим вам возможность задать один вопросик. Так, да, вот. Вот да, рыбу-то я, конечно, наловил не очень съедобную. Я бы сказал, да, не очень. Да нет, ну откуда я мог знать? Ну, рыба, рыб, как рыба. Да, оказывается, ядовитая. Вот мой вопрос такой: каких ядовитых рыб в тех местах, где вы живете? Вы знаете, нужно просветиться на этот счет, а то буду ловить рыбу где-нибудь на Амуре. Глядишь, и снова не то поймают. Ну что ж, вполне подходящий вопрос. Каких ядовитых рыб вы знаете в тех местах, где вы живете? Спасибо, Кошкин. Да, прошу вас, Артем Артемьевич, взгляните на ваш точнейший хронометр. Да, всего лишь 15 секунд. Ровно столько, чтобы попрощаться с нашими радиослушателями. Всего доброго, друзья, всего доброго. До свидания. Пишите нам. Ленинград, радио, шхуна, морские вести. На руле! Есть, на руле! Прошу вас, всеми Версевич, свериться с курсом, обозначенным в романе «Дети капитана Гранта». Одну минуту. Так, так, страница 78 -я. Дункан несся с замечательной быстротой по пути Веспуччи и Магеллана. Он пересек тропик козерога Показались низкие берега Патагонии. Теперь впереди был Магелланов пролив и берега Чили. Ну что ж, друзья мои, ветер отличный, горизонт чист, погода прекрасная. Вперед, друзья, к берегам Чили на 37-ю параллель!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 I wolna kibit, i truba trubit, trubit, trubit, trubit, trubit